Квантовая физика. Квантовая теория — это теория движения и взаимодействия элементарных частиц и состоящих из них систем. Появилась на рубеже XIX и XX веков. Возникновение квантовой физики связано с именем немецкого физика Макса Планка. Он занимался исследованиями, исследованиями изучения нагретого тела. Электродинамика Максвелла приводила к бессмысленному выводу о том, что нагретое тело, непрерывно теряя свою энергию вследствие излучения электромагнитных волн, должно охладиться до абсолютного нуля. А но такой вывод невозможен, поскольку повседневный опыт доказывает, что нагретое тело не тратит всю свою энергию на излучение электромагнитных волн. Планк пришел к выводу, что законы излучения электромагнитных волн классической физики, основанные на теории электромагнетизма Максвелла, неприменимы к атомам. Он предположил, что атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями, квантами, энергия которых пропорциональна частоте колебаний, то есть энергия кванта Е равна произведению h на ню, частота колебаний, где h – это постоянная величина, получившая впоследствии название постоянной планка. Значение постоянной планка равняется 6,63, умноженным на 10 в минус 34 степени джоулей в секунду. Как видно, это значение очень мало. Открытие Планка способствовало развитию новой теории физики, квантовой теории. Световые кванты Фотоэффект Фотоэлектрический эффект был открыт в 1887 году немецким физиком Генрихом Герцем и позднее тщательно экспериментально исследован русским физиком Александром Григорьевичем Столетовым. Наиболее полное исследование явления фотоэффекта было выполнено Ленардом в 1900 году. К этому времени уже был открыт электрон и стало ясно, что фотоэффект, или точнее внешний фотоэффект, состоит в вырывании электронов из вещества под действием падающего на него света. Суть явления заключается в том, что при освещении металлической поверхности пучком света из металла начинают при определенных условиях вылетать электроны. Наблюдение фотоэффекта можно осуществить на следующей установке. Если в хорошо откачанной вакуумной трубке оставить кварцевое окошко для освещения одного из электродов пучком света, в том числе из ультрафиолетового диапазона длин волн, и подать напряжение на электроды, то при освещении катода вылетевшие из него электроны будут двигаться к аноду, если он находится под большим напряжением, чем катод. Если же поменять полярность батареи, то анод будет отталкивать электроны. Ток, регистрируемый амперметром, зависит от скорости накапливания электронов на аноде. Многочисленными экспериментами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта. Первое. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ню и не зависит от его интенсивности. Второе. Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за одну секунду, прямо пропорционально интенсивности света. Третье. Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота ню-минимальная, при которой еще возможен внешний фотоэффект. Поскольку работа А зависит от рода вещества, предельная частота ню-минимальная фотоэффекта для разных веществ различна. Четвертое. Фотоэффект практически безонерционен. Фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ню больше, чем ню минимальная. Если же частота света ню меньше, чем ню минимальная, то фотоэффекта не наблюдается. Эйнштейн продолжил исследование Планка. Он доказал, что свет имеет прерывистую структуру и поглощается отдельными порциями. В 1905 году Эйнштейн доказал, что все закономерности фотоэффекта легко объясняются, если предположить, что свет поглощается веществом такими же порциями, какими он испускается и распространяется. Чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектрона, можно применить закон сохранения энергии. Согласно представлениям Эйнштейна, поглощенная порция энергии идет на совершение работы выхода А по вырыванию электрона из металла и сообщение ему кинетической энергией, то есть произведение H на ν равно А плюс отношение произведения M на V в квадрате, деленное пополам. Этим уравнением объясняются основные факты, касающиеся фотоэффекта. То есть интенсивность света пропорциональна числу квантов энергии в световом пучке и поэтому определяет число электронов, вырванных из металла. А скорость этих электронов определяется частотой света и работой выхода, которая зависит от вида металла и его поверхности. Фотоны Если Планк считал, что квант следует воспринимать только как вспомогательное понятие, то Эйнштейн увидел в кванте реально существующую частицу электромагнитного поля – фотон. Фотон – это элементарная частица, переносчик электромагнитного взаимодействия, квант электромагнитного поля. Фотон – являясь частицей электромагнитного поля, движется со скоростью света и существует лишь в движении. Поскольку фотон обладает энергией, что определяется по известной формуле e равно h, умноженному на ню, то, согласно закону пропорциональности массы и энергии, он должен обладать и массой. Масса фотона равна отношению произведения h на ν к скорости света в квадрате, c в квадрате. Энергию фотона обычно выражают через циклическую частоту омега, равную произведению 2π на частоту колебаний ν. В этом случае вместо величины h используют величину h с чертой, равную отношению h к 2π и энергия фотона тогда становится равна произведению H с чертой на циклическую частоту омега. Поскольку фотон существует лишь в движении со скоростью света, то у него нет массы покоя. Этим фотон принципиально отличается от обычных частиц вещества. Поскольку фотон движется, он также должен обладать импульсом. P равно произведению M на C или отношению произведения H на Ню, деленное на C. Иначе говоря, отношение H к лямбда. Импульс фотона направлен по световому лучу. Энергия и импульс фотона зависят от частоты. Чем больше частота, тем они выше. Свет обладает двойственностью свойств. Когда свет распространяется, то проявляются его волновые свойства, а когда он излучается или же поглощается, то проявляются корпускулярные свойства. Наглядно в этом убедиться невозможно, поскольку процессы, которые совершаются в микромире, отличны от наблюдаемых макроскопических явлений. Впоследствии было установлено существование корпускулярно-волнового дуализма у всех элементарных частиц.